Суть норманизма. Ну ладно, политика политикой, интриги интригами, из-за чего Сербор поднялся. Что же именно писали Байер и Миллер? Самое интересное, писали то же, о чем упоминают в Российской империи, упоминают и по сей день во всех российских школьных учебниках. Что династия Рюрика и его ближайшее окружение не русские, не славяне, а германцы, скорее всего, скандинавы. С этим, кстати говоря, спорить вообще невозможно. Летопись предельно ясно говорит, что призвали именно варягов. Так что с варягами все ясно и не только у самого Рюрика, у всех его наследников именно тоже варяжские. Не немецкие, а именно скандинавские. Нет у немцев такого имени Ингвар. У скандинавов оно есть, но Руси это имя произносилось как Игорь. Боевод до Свинельд служил еще Рюрику и дожил до времен Святослава. Владимир Святославович, первый киевский князь, у которого имя-отчество чаще всего произносится как чисто славянские, но его называли Волдомаром сыном Свиндослава. И воевал он с полоцким князем Рогволдом, чтобы жениться на его дочери Рагнеди уже в X веке. Если же взять IX век, то во всей Руси там встречаются только два славянских имени. В Новгороде Рюрика пытается свергнуть некий Вадим, а второе славянское имя Гастомысл мудрый старейшина в том же Новгороде. По легенде, Гастамысл и настаивал на призвании варягов, хотел прекратить междуусобие. Байер об этом и говорил, о том, что от начала русы или россияне владетелей варягов имели, потому часто о варягах упоминается в русских летописцах. Байер критиковал традиционную историографию Московии, по которой род московских рюриковичей возводился к римскому императору Августу, и хорошо, что хоть не к солнцу и луне. Те же московские сочинители родословных выводили первых Рюриковичей из Пруссии, все же поближе к августу. Их Байер тоже раскритиковал, показывая упомянутых в летописи варягов скандинавами. Он полагал, что основателем княжеской династии на Древней Руси был варяжский, то есть скандинавский, конун крюрик который прибыл из Скандинавии с дружиной после приглашения послами от славян, и что после этого призвания его княжения название Русь перешло на восточных славян. И никаких политических, и никаких обидных для кого-либо выводов. Герард Фридрих Миллер впервые писал о «Варягах на Руси» еще в начале 1730-х годов. В 1732 году в своем журнале «Самланг Рассайсиджер Дисайсич» «Собрание русской истории» он опубликовал статью «Известие о древней рукописи русской истории Феодосия Киевского». За то, что он считал автором повести временных лет не Нестора, а Феодосия Печерского, современные борцы с норманизмом над ним всячески издеваются. Миллер перепутал автора летописи и основателя монастыря, но, учитывая состояние источников, представление Миллера об авторстве Феодосия ошибочно, но вовсе не глупо. Миллер же пересказывает содержание повести временных лет, подходит с критикой к положениям летописи и высказывает мнение, что варяжские князья были выходцами из Скандинавии. Действительно, Рюрик откуда призван ли, чтобы стать самовластным государем? В своей диссертации «Происхождение народа и имени Российского» он доказывал скандинавское происхождение Рюрика и название «Русь», показывая в финно-угорских языках корни слов, обозначающих «шведов», восходит по названию к слову «Русь». Зная о работе Байера, Миллер развивал мысль о важной роли варягов в создании российского государства. Опять же, никаких оскорбительных выводов он не делал, а предположил, кого могли прогнать до призывания Рюрика. И пришел к выводу, что это знаменитый датский конунг, организатор многих виков роднар Ладборг. Завоевал Россию, Финляндию и Биармию и отдал он и земли во владение своему сыну Витзерку. Откуда Миллер взял, что Витзерк погиб и только потому словени скинули власть варягов, не ведаю. Но ему это еще припомнили. Во время академической дискуссии соратник Ломоносова по борьбе теплов обвинял Миллера в высказывании, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили. При том, что покорение Руси Рюриком Миллер ничего не писал. Он самым верноподанническим образом писал о призвании варягов. И никаких неприятных или оскорбительных высказываний он тоже не делал и даже не собирался.